Глава 29. Танечка, душа моя. Тянет руки Нонна, сжимает ладони и улыбается широко. Как я скучала по вам, с Алёшей! Наконец-то вы к нам приехали. Мы тоже скучали. Мельком смотрю на Бойцова, пожимающего руки мужчинам. Столкнувшись с раничным взглядом, решительно отвожу глаза. До сих пор на него злюсь. Из-за утреннего подкола о том, что я, оказывается, настолько за себя не ручаюсь, что полночи жалась к нему, как к плюшевому медведю. «Как тебе наши изменения?» — разводит руками жена Кима Харисовича. Едва взглянув на помещение в стиле лофт, пытаюсь изобразить восхищённый вид. Красивая, в духе средневековья столовая превратилась в холл любого современного жилого комплекса. «Серые стены, зеркала и сочная зелень». «Очень свежо и актуально», — отвечаю вежливо. «Хай-тек в замке. Выглядит примерно как упаковка от гамбургера в мишленовском ресторане, но своё мнение я оставлю при себе». Кстати, Бойцову я посоветовала то же самое, а именно засунуть своё мнение куда подальше. Тимур же в ответ предложил засунуть кое-что и кое-куда мне. Тоже подальше. Я прифигела, покраснела и убежала в ванную комнату. Извращенец. Но какой симпатичный, а? Вид его широкой спины, уютно закутанный в белоснежный свитер с высоким воротником, будоражит кровь, а всё, что находится у майора ниже — По-моему, волнует кровь хозяйской помощницы Лизаветы. Качаю головой, потому что девушка отчаянная попалась. Кожные заболевания — это тебе не шутки. Ради отличной мужской задницы так рисковать? Я бы не стала, клянусь. У вас всё в порядке? Не унимается Нонна. Лиззи сказала что-то про болезнь, я так и не поняла с просонья. Дочка всю ночь спать не давала. порядке, конечно. Машу рукой и посматриваю на нежно-розовую люльку. Я ведь медработник. Неужели, думаешь, стало бы подвергать новорождённую опасности? Кстати, поздравляю вас. Выглядишь шикарно, будто и не рожала. Ну, слава богу. Значит, повеселимся вечером. и спасибо, Таня. Я поправилась почти на 10 килограмм. Да ну, брось. Смеюсь. Видимо, за завтраком собираются все приглашённые на юбилей гости, потому что официанты начинают расставлять тарелки. Выдыхаю. Ворошиловых нет. А как дела у Римма Харисовны? Вспоминаю. Но он нахмурится. Ой, да как там дела? Лежит себе овощем. Наклоняется и шепчет, чтобы её муж не услышал. Жалко у нас в России эвтаназии нет. Не в Европу же её тащить. Чудовищность сказанных слов поражает до глубины души. Я не буду утверждать, что сентиментально, но такое пренебрежение человеческой жизнью пугает. Неужели тебе ни капельки её не жаль? А что её жалеть? Она, знаешь, сколько меня мучила. Терроризировала, не принимала. Киму запрещала со мной встречаться. Я, конечно, смерти ей не желала, и зла тоже. Вдруг спохватывается девушка. Арсения не оправдывают, и ведь слышала, что это он. «Угу. Так вот, просто настало моё время». «Ясно. А как малышка? Как назвали?» «Кем хотел Риммой?» «Слава богу, я его уговорила на другое имя. Софи. Жанна и Софи. Мне кажется, отлично звучит. Брат и сестра». «Да, действительно, красиво получилось». Улыбаюсь, сидящей напротив Мариани Никитишни, той самой родственницы, с которой так мило болтала в прошлый раз. «Нонна», — требовательно обращается женщина, — «я только что была у Риммы Харисовны. Почему вы не реабилитируете её? Неужели у вас нет на это средств? Ведь сейчас такие технологии. И речь может вернуться, и ноги заработают. Главное — вкладываться». Мы как раз записаны к доктору из Москвы в следующем месяце. Отмахивается новоявленная хозяйка замка. Отсутствие интереса к дальнейшей судьбе свекрови лицо. В следующем месяце? Но тут каждый день на счету. Мышцы скоро совсем атрофируются, если это уже не произошло. Ким, а ты что молчишь? Это ведь мама твоя. Хозяин отсутствующим взглядом обводит всех сидящих за столом и отвечает. Мы были у врача сразу после случившегося. Он сказал, надежды на то, что мама станет как прежде, практически нет. Странно. Танечка, может, вы посмотрите? Не сразу понимая что Мариана Никитишна обращается именно ко мне. Я? Округляю глаза. Я ведь только медсестра. Но вы ведь всё равно что-то понимаете в этом. Бойцов, отпивая сок, ровным не кивает. И снова смотрит в свою тарелку. Я сдерживаю желание ткнуть ему каблуком в ногу. Вместо этого соглашаюсь. Ну хорошо, тогда после завтрака сразу же загляну. Марианна Никитишна успокаивается, а Нонна смотрит на меня с благодарностью. Маленькая Софи вдруг начинает хныкать, и Лиза подходит к люльке, чтобы передать ребёнка матери. «Какая хорошенькая!» Складывает руки на груди женщины, сидящая наискосок. И копия мамы. От папы ничего не вижу. Ким реагирует на подобный комплимент, как обычно. Флегматично разводит руками. А Нонна недовольно отворачивается. «Ну что ты, девочка моя?» Сюсюкает с дочкой, нежно целует пухлую щечку «Видишь, сколько людей у нас тут. Пойдёшь к нашей Танечке?» Я не успеваю возразить, как в моих руках оказывается младенец. Внутри всё замирает от ответственности, а в нос проникает сладкий запах. Опускаю глаза, чтобы разглядеть белоснежный чепчик. София ёрзает и складывает губки бантиком. «Боже, какая она сморщенная!» «Вы детей пока не планируете?» — интересуется Мариана Никитишна. «Нет?» — выпаливаю стремительно. Бойцов посмеивается, приобнимает меня за плечи. Я награждаю его самым ужасным из всех своих взглядов. «Странно. Сейчас молодёжь рано рожает. Не унимается женщина. Я чайлд-фри», — гордо произношу. «А Алёша со мной солидарен». Тимур приподнимает брови и качает головой, мол, это не совсем так. «Ужасно», — кривится Мариана Никитишна. Что за мода пошла? Дети, это ведь так прекрасно. Видеть в чертах своего ребёнка черты любимого человека. Истинное счастье. Снова смотрю на малышку, как на инопланетянку. Чудо! Передаю успокоившегося ребёнка Лизе, но Софи крепко держит меня за футболку. «Смотрите, левой ручкой. Левша, наверное, будет», — кто-то произносит. «Скажете тоже», — закатывает глаза Нонна и сама забирает у меня дочку. «До трёх лет такое не определяют». Задумавшись, пододвигаю к себе тарелку. «Ты заметил, как она отреагировала на Левшу?» «Тихо спрашиваю у Тимура, когда мы отправляемся в свою комнату после завтрака». «Ага. Надо проверить Арсения и Нонну на связь. телефоны адреса». А ещё я тут вспомнила, Марианна Никитишна в прошлый раз рассказывала мне, что у Хариса была вторая семья, Ирима Харисовна терпеть не может тех родственничков. Надо бы узнать, кто они такие. «Позвони Мише, он пробьёт, если там есть что-то интересное», произносит Тимур, резко останавливаясь. «Кстати, иди сюда», привлекает к себе, с опаской глядя мне за спину. «Кто там?» Замираю, рассматривая резко очерченные губы. Чтобы не упасть, с неохотой обнимаю крепкое туловище. Вместо ответа бойцов как-то странно кивает и заговорщицки тянет. «Ш-ш-ш!» помолчи, стажёрка. «Кто там?» «Не унимаюсь. Если ты специально, то я...» Пытаюсь вырваться и обернуться, но сильные руки вдруг резко привлекают меня к себе, а в приоткрытый от возмущения рот... Врывается такой знакомый и такой одновременно забытый вкус.